Глава двадцать четвертая. Охота на живца. «У нас идет урок по боевой подготовке», — прошепил тренер. «А ты вмешиваешься в процесс обучения?» «Ты слышал распоряжение икона Артемила о переходе этого ученика на индивидуальную форму обучения?» Харт, в отличие от Сина, излучал спокойствие. «Можешь не отвечать, знаю, что слышал. И все равно решил напоследок показать Матеева место». «Они должны уважать нас!» Иначе другие ученики так же, как этот, будут убивать старших по званию. Мы оба знаем, зачем ты это делаешь. И эти нелепые отговорки тебе самому не противно, Тан? Забирай своего ученика, — глухо произнес тренер. Больше чтобы он не появлялся на моих занятиях, иначе отправится в госпиталь. Не переживай, не появится, — улыбнулся Харт. Алексис, сам сможешь покинуть площадку? Смогу, Конме, — ответил я и опираясь на тренировочное копье. Поковылял к навесу со своим оружием и защитным артефактом. Левая нога совершенно не желала слушаться, поэтому двигался я медленно, из-за чего тренер не выдержал и произнёс со злобой: "Мате, в следующий раз буду бить в полную силу, и отсушенными мышцами не отделаешься. Ты глуп, сын". Прирвал Тана копейщик: "Этот мальчишка через год станет воином, если, конечно, доживёт. А через два поднимется до старшего воина". «Как думаешь, простит он одного высокомерного наставника, срывающего свою злобу и боль на слабых?» «Да, кем через два года станешь ты? Ведь за стеной тебя уже заждались твари!» Площадку мы покидали под пылающим ненавистью взглядом тренера, и если Харт улыбался, я понимал, что он нажил себе врага, против которого у меня из защиты лишь расположение Александра и его звезды. Волновало и еще одно... Судя по всему, внутри ордена Либеру было не всё так гладко, как преподносилось ученикам и первогодкам. И если здесь, в Форте, это почти незаметно, то в крепости, скорее всего, кипят настоящие страсти. А ведь у каждого орденца в груди бурлит хаос, и его не всегда удаётся удержать в узде. "О чём задумался, Мате?" спросил Харт. "Переживаешь, что Тан Син будет мстить тебе?" "Вряд ли. Он знает, что Котан Александр не простит ему подлости." что ответ будет быстрым и решительным. «Конме, почему некоторые воины не состоят в звезде, даже старшие?» Вместо ответа поинтересовался я. «По разным причинам, Мате. Но главное — это пустошь. Иногда в ней приходится сталкиваться с некоторыми проблемами, после которых многие ломаются и больше не могут заставить себя выйти снова. Поверь, жизнь за стеной столь невероятна в своих проявлениях, что порой порождает ужасающие формы». Так, разговоры окончены. Сейчас наш лекарь подлечит тебя, и мы отправимся на тренировочную площадку для воинов. Там есть пара танов, что с удовольствием проучат одного наглого ученика. В госпитале находилось всего два человека: первогода крох и неизвестный мне тан, у которого отсутствовала рука. Мой подопечный, увидев нас, попытался подняться, но Харт знаком велел раненому лежать. «Матэ, подожди здесь!» — приказал копейщик. «Я схожу за Лином. Он у Ивана». «Хорошо, кон мэ!» — ответил я и, отыскав глазами свободную кушетку, похромал к ней. Все же Син хорошо приложился ногой. Возможно, даже кость треснула. «Кто тебе так?» — спросил Рох, едва мы остались одни. Однорукий лишь скользнул по ним взглядом и кивнул Харду, после чего отвернулся. Тренировка с сыном, ответил я. Ясно, все ученики через это проходят. Правда, тебя он что-то жёстко отделал. Обычно далеко редела не доходит. Конва, ты это первого годак замялся. Прости меня. Всё думал, как тебе отомстить, а ты первым пришёл на помощь, когда я уже приготовился к смерти. Теперь у меня перед тобой долг жизни. Ничего ты мне не должен, ответил я. Не хватало ещё, чтобы этот парень постоянно крутился рядом, желая отплатить. Я убил изменённого, потому что он угрожал мне не меньше, чем кому-то другому в казарме. Не надо меня переубеждать, глупый сорох. Я для себя уже всё решил. Да там, скорее всего, сильный ушиб, раздался за входной дверью голос копейщика. Вот три ему лечебной мазь, настой дай выпить, и мы пойдём по своим делам. Я ещё вечером заскочу на перевязку. Нога, по которой пришлись все удары сины, выглядела не очень. Два синяка на бедре и один багровый кровоподтек на икре. Лекарь, увидев ушибы, зло выругался, после чего сообщил. «Парень, да у тебя тут точно трещина. Наложу-ка я тебе повязку с компрессом. По идее, ноге нужен покой, но ведь хард не оставит тебя в покое. Так что могу лишь посоветовать быть осторожным. А сейчас выпей целебный отвар. И не переживай, компресс хороший, завтра уже бегать будешь». Мне без обработки нанесли на места ушибов зеленоватую субстанцию, после чего качественно забинтовали. Под конец натянули на ногу фиксирующий корсет, и лекарь велел проваливать с глаз долой, раз мы не желаем нормально проходить лечение. «В общем, Мате, пока я ходил за Лином, встретил кот Ана Рашимуна», — сообщил мне Харт, едва мы вышли на улицу, — «и он рассказал мне, что у тебя талант к стрельбе из пистолей. Более того, вы с ним договорились о том, чтобы поохотиться за тварями со стены. Так что радуйся, тренировка с копьями отменяется». Будешь осваивать винтовку. Правда, можешь в долги влезть, но она того стоит, поверь. А если убьешь пару тварей, то, может, и наоборот, в плюс выйдешь. Так, чтоб пошли на стену. Кот Танр и Шимун нас уже ждет? Уточнил я, еле поспевая за Таном. Разумеется. Иначе тебя бы не пустили наверх. Видишь ли, у нас уже слухи по форту ходят, что ты приносишь с собой беду. Но ты меньше слушай этих говорунов. И Александр, и я... И тут бедолага первогогодок и ученица Астра, все живы лишь благодаря тебе. А те братья и сёстры, что погибли, их уберёт твари. Такое нечасто, но происходит. 2 года назад в 15-м форте за стену проникли твари. 6 укунов четвёртого уровня. Вы ещё не изучали каталог мутировавших зверей? Поверь, тот драго, у которого ты хотел отобрать добычу, просто самодобрата. Так вот, Тогда в форте выжили лишь комендант, старый тан с одной рукой и четыре ученика. Четыре дня Кон сидел на верхней площадке башни и караулил твари. Ученикам повезло, они в это время находились на складе вместе с кладовщиком. «Кон-Мэ, как они справились с укунами?» – заинтересовался я. Кон смог прикончить двух тварей из винтовки, после чего остальные покинули форт. Если бы хотели, они могли дождаться, когда комендант ослабнет от жажды и прикончить его. Видишь ли, некоторым порождениям хаоса стены не помеха. Поэтому у нас дозор не только на воротах, но и с противоположной стороны. А один человек всегда находится на смотровой площадке. И ещё всегда действует система опознавания в виде условных стуков и паролей. Поверь, за всё это заплачено кровью и не раз. Всё, мы пришли. Копеечник постучал в массивную дверь условным стуком: три удара с длинной паузой, три с короткой. Кто там? Приглушенно спросили изнутри. «Тан Харт с учеником Алексисом! На стену! Для тренировки по стрельбе!» «Заходите!» Прозвучала в ответ, и дверь, издав резкий короткий скрип, отворилась. Из темноты раздался женский голос. «Шевелитесь! Рашимун только что увидел стаю меченосцев!» «Да это ж чистое везение! Мате, за мной!» Приказал Тан и вошел внутрь, приговаривая. «Мы бы рады поспешить, да оба хромаем, как престарелые игуны!» Коридор, за ним винтовая лестница, по которой мы поднялись на третий этаж. Затем ещё один переход и подъём. Наконец, сестра Тан, показывающая дорогу, вывела нас через дверь наружу. Оказалось, что мы поднялись по угловой башне и только что вышли на внешнюю стену форта. Но «Ну, наконец-то обрадовался нам Рашимун, сидевший у края стены. На коленях у него лежала винтовка, а в руках наставник держал металлическую трубу. И как только успел забраться наверх раньше нас, Конме, покажи, где меченосцы, попросил Харт. Я их года полтора в этих краях не видел. Вон там, в метрах в 500х затаились. Три самки и два самца. Похоже, решили напойст набрать и возвращающихся в форт. Я бы не заметил, если б среди них не было двух совсем молодых тварей первого уровня. Чем будем выманивать? поинтересовался копейщик. Наживца. Выгнулся Решемун, и мне его улыбка совсем не понравилась. Сейчас Тан Всеслав принесет два пистоля и еще одну винтовку. Затем мы спустим ученика с оружием вниз со стены, и он прогуляется метров на пятьдесят от форта. Ну а дальше по обстоятельствам. «Конме!» — возмутился Харт. «Он же ученик!» «И непростой, хочу заметить!» Кот Тан продолжал улыбаться. «Из него получится отличный стрелок!» «Мате, ты же знаешь, как много значит, каким способом ты набрал последние единицы для возвышения!» Если ученик получит первую сотню сейчас с помощью огнестрела, либеро значительно усилит его возможности в этом направлении. Или ты считаешь, что лучше быть хорошим копейщиком, чем стрелком? Стрелком, разумеется, ответил там. Но идти одному с раненной ногой? Я же сказал, мы станем все славом прикроем. Самку первого уровня в убьём, а вожака и второго самца смертельно раним. Думаю, этого хватит Алексису, чтобы добрать необходимые единицы. Конме, в моём мнении учитывается? Поинтересовался я, добавив в голос как можно больше сарказма. Я же должен был учиться стрельбе из винтовки. Успеешь, отрезал Рушемун. Он пристально посмотрел мне в глаза и, видимо, прочитав в них что-то, перевёл своё внимание на Харда. Тан, отойди. Мне с учеником необходимо посекретничать. Я схожу за третьей винтовкой. Кивнул копейщик и, развернувшись, направился ко входу в угловую башню. Котан, дождавшись, когда мы останемся вдвоём, тихо заговорил: "Мате, ты ликвидатор. В возвышение либера усилит тебя, улучшит встроенный модуль и позволит досрочно поглотить ядро. Поэтому Коннор Тимол приказал вывести тебя на охоту. Да ты и сам стремишься стать сильнее, это же видно. Так что слушай и запоминай". Вниз меня спустили не верёвкой, а в специальной корзине. В случае опасности её можно было поднять вдвое быстрее. Рашемон, Сислаф и Харт прикрывали меня винтовками, да и я был вооружён гораздо лучше, чем в прошлый раз при столкновении с Драгу. На спине за поясом укрывались два пистоля, заряженных ядрами первого ранга, а в руках копьё. Спрыгнув на землю, я разыграл внимательно осматривающего окрестности, после чего двинулся в нужном направлении. Не прямо на меченосцев, а чуть в сторону, чтобы не перекрывать простреливаемую зону. Как пояснил мне Харт, эти твари крайне быстрые, но глупые, иначе не стали бы задерживаться возле форта, а остановились вблизи одной из стоянок. В том, что они бросятся на одиночку, никто не сомневался. Десять шагов от форта, двадцать. На сорок втором шаге я заметил далеко справа какое-то шевеление. Почуяв, что добыча идет прямо в лапы, твари засуетились... Так, ещё осталось пройти полсотни шагов, чтобы удалиться на те самые 50 м от форта. Одна из твари сорвалась с моего направления, когда я прошёл лишь половину от требуемого. Глядя на взметнувшегося семичиновца, быстро приближающегося ко мне огромными прыжками, я с трудом сдержался, чтобы не развернуться и не побежать назад. Гигантское насекомое, чем-то неуловимо похожее на саранчу. Ну что ж, посмотрим. Пришлось довериться словам Коттану Решимуна. Так что я, пожалуй, сделаю ещё несколько шагов, изобразив крайне невнимательного орденса. Беги! Донёсся от меня крик Харда. Беги, Мате. Понимая, что наш план почему-то не сработал, я резко развернулся и рванул назад. 30 м, 10 секунд бега, и это при том, что у меня больная нога. Тварь точно не успеет. А вот когда начнут поднимать корзину, тут для меня всё может стать крайне опасно. Я видел, какие прыжки совершает мяченосиц. Такой может прыгнуть метро на 4 в высоту, а при удаче так его вообще перемахнуть внутрь? Или же для такого случая форт имеет защиту наподобие охранного периметра в посёлках? Мысли одна за другой проносились в голове, в то время как я прихрамывая на разом разболевшуюся ногу, со всей доступной скоростью бежал к стене. Ещё 6 шагов и буду на месте. Едва подумал, как над головой прозвучал винтовочный выстрел, затем ещё и ещё Крики сверху, чтобы я поторапливался, и вновь хлопки, но уже пистолей. Ругань! Да что ж там за моей спиной творится? «Мотай, ложись!» — заорал сверху Харт. Да я и сам уже почувствовал, что позади нависает смертельная угроза. Но гад отмахнулся копьем, и оружие тут же рвануло из рук с такой силой, что я не смог его удержать. Зато смог правильно упасть. При этом в полете развернулся и рывком навзничает за пояс оба пистоля. Грохнувшись на правое плечо с трудом улежал в руки оружия, даже попытался навести стволы на преследователя, но тот уже пронёсся надо мной, что-то чёрное, и это был точно не меченосец. Рёвк раздалось надо мной, а следом звук, словно что-то массивное шмякнулось о неприступную стену форта. Наконец мне удалось увидеть того, кто чуть не добрался до меня своими когтями. Огромная чёрная кошка пыталась подняться с земли, мотая крупной головой. Из груди зверя торчало моё копье. Но, судя по всему, значительного вреда оружию не причинило. А вот удара стену да. Руки сами, не дожидаясь приказа, навели оба оружия на зверя и лишь тогда разум взял полный контроль над телом. Куда стрелять? Если эта тварь третьего или, не дай бог, справедливой четвёртого ранга, мои пули даже в упор не убьют её. Разве что бах! Грохнул выстрел. Морда твари тут же окуталась серым маревом, но при этом ядро, выпущенное из пистолета, сделало своё дело. Даже магическая защита не смогла полностью погасить силу удара, и голова зверя мотнулась как от хорошей плевухи. Этим я выиграл время, чтобы приблизиться к твари вплотную. Сунул ствол оружия в разъявленную пасть кошака и нажал спусковую скобу. Пфх! Раздалось приглушненно, а голову твари буквально разорвало на части, забрызгав всё вокруг содержимым черепа. В нос ударила кислая вонь, но это меня интересовало меньше всего. Меченосц Их было пять, и они сейчас стремительно приближаются к форту, а корзина увы разломана на части, и подниматься можно только если. Верёвка, Алексис, хватай верёвку, крикнул сверху Харт. Живей, их четверо. В таких ситуациях можно забыть обо всём. Пистоли, добыча, что угодно, но вот своё личное оружие, истинное дарёние, идущее путём стихий, никогда не оставит врагу. Это равносильно предательству. Вот дал раз, значит, отдашь и второй, а значит, ты слаб. Разумом, телом, духом. Стихия почувствует это и отвернется от тебя. Поэтому, взяв копье левой рукой и зажав древко под мышкой, правой я схватил веревку, захлестнув ее на кисти и крикнул. «Тяните!» Рывок, и я, чувствуя моральное удовлетворение, поднялся вверх разом на полметра. Оружие было со мной. «Бах! Бах!» — прогремели над головой выстрелы. «К сожалению, я не мог видеть, что происходит под стеной». Во-первых, моё внимание было полностью сосредоточено на правой руке, только она не давала мне сорваться вниз. А во-вторых, перед моими глазами пылали огненные строки текста, перекрывая всю видимость. Как же не вовремя. Бах! Прозвучало сверху, и в следующий миг внизу что-то истошно завизжало. Послышался звук, словно палкой колотят по камням. Тут же прогрохотали ещё два выстрела из пистолей. Меня к этому моменту подняли уже высоко. Изверху раздался командный голос Александра: "Живее, тяни, тяни живее!" Последний рывок, и меня кто-то ухватил за руку. Миг, и вот мои ноги уже коснулись каменной поверхности, а справа прозвучал возмущённый голос Рашимуна: "Копё, значит, взял, а пистоль бросил?" "Не кричи, наученька", уже спокойным голосом произнёс Александр. "Видя же, парень чудом выжил. Это надо же, не только избежал, как те убийцы, но и прикончил тварь из пистоля." Какое ядро было заряжено? Первый ранга, ответил наставник. До сих пор не понимаю, как он смог пробить защиту убийцы. А этот бросок копья, который подбросил тварь на полметра выше, из-за чего она промахнулась и врезалась в стену. Случайность, признался я, наконец избавившись от надписи перед глазами, мешающих мне нормально видеть. Почувствовал угрозу, отмахнулся и попал. Ага, попал. В убийцу воина-фрибера, прервал меня Александр.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 Я бросив взгляд вниз, поморщился от увиденного и поспешил за копейщиком. Догнав его уже у входа, спросил: "Кнме, что происходит? К нам летят два боевых корабля иносов". Не поворачиваясь ко мне, ответил Харт, и я впервые услышал в его голосе столь сильное беспокойство.